Глава восемнадцатая. Конец всего. Фэл и Ноа не сразу узнали здание, в котором располагался штаб сопротивления. Рассмотрев, что произошло с бетонной коробкой всего за пару часов, пока их не было но с отчаянием забарабанил по штурвалу аэрокара. «Нет, нет, нет!» Простонал он сквозь зубы. Что бы ни говорил гончий о сопротивлении, Фелисити знала, что это то главное, за что он сражался всегда, отдавая себя без остатка. После нее. Безликий серый фасад на перекрестке четырех улиц, незаметный, прикрытый силиконовой шторкой вход в некогда функционирующий ресторан, сейчас все это было нет, не разрушено, но искорежено чудовищной силой. Такой ущерб могло нанести разве что землетрясение. По стенам ползли вверх глубокие трещины. Главный вход был усыпан белой пыльной крошкой, отчего создавалось впечатление, что в Джамота-Гане внезапно пошел снег. И не просто пошел а сумел не растаять на покрытых щелочами вонючих улицах нулевого уровня. Внутри здания было темно. Включив фонарик, Ноа решительно направился в зияющий чернотой дверной проем. «Стой!» Фел успела схватить его за руку. «Оно вот-вот рухнет!» «Через минуту здесь будут власти!» Ларкет не мог оторвать взгляда от входа в штаб. И даже сквозь толстую кожаную куртку. Фелисити чувствовала, как его трясет от волнения. «Остался там кто-то или нет? Нужно срочно уходить через подземные туннели». «Ладно». Крепко сжав его протянутую руку, фейл шагнула в перекошенный дверной проем. «Тогда идем». Пахло странно. Ощутив, что идет по чему-то хрустящему, Фелисити направила фонарь себе под ноги и ужаснулась. Переносная лаборатория Терезы была уничтожена, словно от сильной взрывной волны. Пробирки, реторты, центрифуги были смяты и превращены в пыль, а все жидкости перемешаны в единый зловонный коктейль. Фелисити прижалась к руке Ноа. Она знала, что если членам сопротивления не удалось уйти, рано или поздно они найдут их тела. Мертвые или живые, как повезет. Впрочем, последнее — вряд ли. Слишком тихо здесь было. Слева послышался слабый шорох, и двое мятежников синхронно направили лучи фонарей в темный угол. Это была Тереза, однако узнать ее было непросто. Она лежала на полу вся белая, тогда как инвалидное кресло, смятое точно кусок проволоки, было впечатано в стену напротив. Ноги Терезы передавила тяжелой плитой. Однако она все еще была жива. — Не надо! — хрипло прошептала она, когда Ларкет и Стоун попытались сдвинуть плиту. — Я так быстрее умру от потери крови. Да — но что же здесь случилось? Фелисити не могла оторвать глаз от ее покрытого пылью лица, такого же белого, как и фасад здания, с которого облетела вся штукатурка. Только губы Терезы были темно-алыми, Как бы не злилась на нее Фелл, как бы не желала отомстить, становиться невольным свидетелем ее скорейшей смерти ей совершенно не хотелось. Кто это сделал? Но задал правильный вопрос. как, не зачем, а кто? И Фелл понимала, почему. Насколько она могла разглядеть, потолок и несущие стены были целы, тогда как фасад здания изуродован глубокими длинными трещинами. Пробирки были уничтожены, однако стол выглядел нетронутым, лишь сдвинут к краю комнаты. Ни природа, ни даже взрыв со всей его непредсказуемой механикой не мог нанести столь точечный урон, тогда как сильный одаренный мог. Сильный и разъяренный. Это... это... Тереза захлебывалась собственной кровью. — Хайгер! — Хайгер? — удивилась Фэл. Зачем Хайгеру уничтожать собственное творение? Свой же театр! — Нет. Тереза всего лишь указывала на зияющий проем в стене, ведущий в соседнее помещение. Его не было здесь изначально. Должно быть, его создала та же сила, что бушевала здесь в их отсутствие Проход соединял сразу несколько помещений и оканчивался, в этом не было сомнений, в той самой грязной комнате, где Зак и Тереза пытали Теодора. Когда лучи фонарей уткнулись в самую дальнюю стену бывшего ресторана, Фелисити слабо охнула. Две фигуры лежали на полу. Одну из них она узнала сразу же. Это был ее знакомый, ученик из параллельного класса, тот самый Теодор Стил. Мрачный романтик, который всегда был так добр к Фел. Почему они общались так мало? Если бы она только заметила раньше, что он попал в паршивую историю, могло ли все обернуться по-другому? «Тео!» Фелисити двинулась к нему через высеченный в камне и бетоне пассаж. Ноа шел сзади, поддерживая ее, а луч его фонаря уверенно подсвечивал путь под их ногами. Теодор лежал на земле, тогда как девушка со светлым каре сидела, прижавшись головой к его груди. Тео выглядел безмятежным. Более того, казалось, что разрушения совсем не задели его. Стены в этой комнате были целыми, а пол не усеивали осколки и бетонная пыль. Создавалось ощущение, что здесь взрывная волна остановилась, точно двух людей накрыла невидимым щитом. Дзеру, Позвал Ноа, садясь на пол рядом с девушкой. Она не отреагировала, словно находилась в глубоком шоке. И только плечи ее слабо сотрясались от беззвучного плача. «Саша!» – произнес Ноа гораздо мягче. Точно это имя могло вывести ее из ступора. Впрочем, когда одаренная подняла на них свое заплаканное, искаженное болью лицо, у Фелисити не осталось сомнений, что причина разрушений – это она». «Почему все так?» — спросила девушка с детской, неприкрытой обидой в голосе. Ее лицо было испачкано пылью, а еще кровью Теодора. Точно перед смертью его пальцы касались ее щек. Теперь, когда Дзеру, то есть Саша, не сидела, прижавшись к убитому, Фелисити могла рассмотреть, что на ней футболка Тео и его кеды. «Где Хайгер?» — спросил Ноа. «Плохо». Это был неправильный вопрос. Дзеру резко и быстро мотнуло головой в сторону Ларкета. Этого было достаточно, чтобы волновой импульс отбросил его на несколько метров по направлению к противоположной стене. Приземлившись на спину, но издал глухой стон, свернулся в три погибели. Черт возьми, это было слишком сильно. Но что еще хуже, неожиданно. Ударная волна от Зеру не позволила Ноа сгруппироваться. Растерявшись на мгновение, Фелл с облегчением услышала его рассерженное бормотание. Он был жив. «Какого черта?» Фелисити гневно вскочила на ноги. Ей захотелось ударить эту блондинку, потерявшую контроль над своей одаренностью. Или еще хуже, планомерно уничтожающую все вокруг. Может быть именно в этом ее план? поквитаться с сопротивлением, которое уничтожило ее... друга. Видимо, с Теодором их прочно связало что-то, хотя каким именно образом, это для Фэлл так и осталось непостижимым. Убедившись, что снова все в порядке, Фелисити развернулась к Дзеру. Сжала кулаки, намереваясь обрушить на нее всю разрушительную силу своей одаренности. «Не убить, но припугнуть, поставить на место», Однако Ноа Ларкет в очередной раз остановил ее. — Стой, Фелисити, иначе всем нам конец! — хрипло прошептал он, схватив ее за запястье. Однако Фел и не смогла бы. Сжав и разжав ладони несколько раз, Стоун обнаружила, что ее, такая молодая, едва поднявшая голову сила, исчезла навсегда. Она стала обычной. — Бестия! — прошептала она. — Я больше не одаренная. — И плевать, — сказал Ноа, глядя ей в глаза. — Главное, что мы же стены вновь задрожали, заставляя здание гудеть, словно от мучительной боли. — Зачем ты продолжаешь это делать? — крикнула Фэл, но Дзеру была безутешна. Она вновь уронила голову на грудь Теодора. Вот только в этот раз ее рыдания не были безмолвными. Все здание сотрясалось от низких, вибрирующих волн, словно тоже оплакивало погибшего. «Его никто не собирался спасать!» Дзеру сложила вместе почерневшие руки Теодора, разместив их на груди. «Почему ты так заботишься о нем?» «Разве он здесь не по твоей вине?» — воскликнула Фелл. «Не он мучил меня, а его мать!» Дзеру не смотрела на Фелл. Ее глаза светохлорированной воды были закрыты. — Он спас меня! Здание покачнулось, и Фелл не смогла устоять на ногах. Оказавшись на полу рядом с Ноа, она поймала его растерянный взгляд. Она знала, что только он сможет остановить Зеру. Пусть на руках его и было достаточно крови, Фелл не хотела просить его об этом. Однако, когда здание снова задрожало, Да с такой силой, что с потолка посыпались куски бетона. но решительно сжал ее руку в своей руке. «Мы умрем, если я не остановлю Дзеру здесь и сейчас», — словно говорил его взгляд. Ведь они с Дзеру, с Сашей, по одну сторону баррикад. Были когда-то. Должно быть, с ней действительно совершили много ужасного, раз сознание ее поломалось настолько сильно. Она уже отомстила Хайгеру и Терезе, но, похоже, на этом останавливаться не собиралась. Может быть, она и сама хотела умереть? Нет, вряд ли. Наверняка, когда здание разрушится, вокруг нее останется полость, заполненная воздухом. Даже если Дзер уничтожит их здесь и сейчас, другие члены сопротивления все еще будут живы. Какова вероятность? что она отыщет каждого из них, чтобы совершить свою месть. Ноа поднялся на ноги, чтобы в последний раз предложить Зеру решить все мирным путем, посмотреть ей в глаза, перед тем, как ему придется применить свой смертоносный дар. Оторвавшись от Теодора, Зеру развела руки в сторону, развернулась к Ноа и Фэл. Ее лицо было белым, Не только дорожки от слез до кровавые потеки выделялись на нем словно на картине экспрессионистов. Сейчас она выглядела как мученица на кресте, однако Фелисити почувствовала, что Дзеру хочет отнюдь не раскаяние. «Если она хлопнет в ладоши, здание рассыплется», мысль в голове Фелисити промелькнула точно молния. Неужели ее дар предвидения не исчез с концами? Может быть, он эволюционировал во что-то другое? — Саша, не надо! Фелисити вскинула руки, но было поздно. Выстрел прозвучал лишь на секунду раньше ее смертоносного хлопка. И это был не Ноа. Хайгер стоял, прислонившись к одной из стен, а в его руках дымился пистолет. Один бок главы сопротивления был обожжен и покрыт буро-алой коростой из которой торчали обгоревшие куски ткани. Однако во рту его дымилась сигарета. Что ж, Зак умел брать от жизни все, даже в самые последние свои часы. «Сдохни, сука!» — произнес он и сделал еще один контрольный выстрел. Дрожь здания унялась. Словно вздохнув от облегчения, оно погрузилось, наконец, в мертвую тишину. Лишь вода лилась из разбитой раковины, где-то далеко, за чередой тонких стен. Хайгер осел на пол, а через минуту упал лицом вниз. Фелисити проследила за реакцией Ноа. Тот поморщился, однако не подошел, чтобы перевернуть своего бывшего наставника. — Он угрожал убить тебя, — прокомментировал он, глядя на Фел. — Ты как? — Должно быть, он понял что-то раньше, чем она сама потому что во взгляде Ларкета облегчение сменилось новой тревогой. фел и правда чувствовала себя странно. Взор помутнел, окружающие предметы начали расплываться, а глазные яблоки пронзало болью от каждого нового движения. «Не очень». Она наморщила лоб, пытаясь подобрать описание. В этот момент, где-то в глубине самой своей сути, фел почувствовала, что... умирает. Бестия не была безобидным лекарством от одаренности. Чем бы ни был этот состав на самом деле, сейчас он убивал Фелисити. Угнетая ее белки и аминокислоты, разрушаются цепочки полимеров, проникая в самую глубь до уровня ядер в клетках. Находя и поражая те фрагменты ее кода, которые отвечали за способности Фел Да, одаренность была свойством души, случайной мутацией. Однако со временем она вполне весомо перестраивала организм своего носителя. Совсем как вирус. Бестия была призвана бороться с вирусом. Однако из-за недоработок, из-за отсутствия контрольной группы, состав превратился в простое оружие. Я найду Терезу. Но все понял. Не надо. Фелисити хотела добавить слишком поздно, но он уже скрылся в прорубленном в стене пассаже. Она осела на пол. Даже не осела, просто прилегла, словно пыталась рассмотреть самые мелкие пылинки. Было так тихо, будто вокруг отключили все звуки до одного. Перекатившись на спину, Фелисити принялась всматриваться в потолок прямо над ней. На мгновение ей показалось, что крыши нет, и она смотрит на звезды. Звезды в метрополе? Невозможно. Да уж с нулевого уровня звезд не увидишь. Слишком толстый слой смога. Что ж, пусть так. Это красиво. Но, отыскал Терезу, когда она была еще в сознании. Должно быть, желание жить пробудилось в ней с какой-то новой ожесточенной силой. Даже с полностью обездвиженными ногами она смогла выбраться из-под бетонной плиты, которую они с Фелл не могли даже сдвинуть. — Ты должна исцелить ее! но взял голову Терезы в свои ладони. — Не должна! Та коротко мотнула головой. — Прости меня, но Пожалуйста, Тереза! Но встряхнул ее, и с затылок Терезы гулко ударился о камни. Она все, что у меня осталось. Без нее у меня нет будущего. Прости меня, Ноа. Тереза открыла рот и теперь жадно хватала воздух. Будущего? Нет. Что? Кое-как вытащив из-под себя руку, она протянула ее Ноа. На ладони осколком пробирки были вырезаны всего три слова. Должно быть, Тереза хотела, чтобы Ноа получил их даже после ее смерти. Сердце три часа. Глубокие алые порезы складывались в такие жестокие слова. — Я не смогла. Тереза покачала головой, медленно прикрыла глаза. Склонив голову набок бок, Ноа увидел состояние ее сосудов холодные тромбированные артерии, ведущие к нижним конечностям, разорванная брюшная аорта. Жить Терезе оставалось несколько минут. Он вытер слезы, застилающие его глаза. Тереза не сказала ему о том, что он умрет, что его органы невозможно было исцелить до конца. Она дала ему лишь отсрочку. Однако... Если бы Но знал о том, что погибнет, он никогда бы не дал бестию Фелисити. Зря ты это сделала. Это все, что он мог сказать ей. Не дожидаясь, пока Тереза испустит последний вздох, Но направился к Фел. Теперь он тоже чувствовал это. Его постаревшее сердце билось тяжело, медленно. Ларкет шел с усилием передвигая ноги. Касаясь одной рукой накренившихся стен. Он бы узнал раньше, если бы мог сканировать свое тело так же, как делал это с другими. Но что за дьявольская ирония? Но не мог видеть карту собственных сосудов, как бы ни старался. На полу возле Фелисити сидела Алая. Она была цела, должно быть, ушла вовремя. Чуть наклонив голову Фэлл на бок, Алая поила ее водой из фляжки. Что мне делать, Ал? спросил Ноа на автомате, беря руку Фэл в свою ладонь. Я отвезу вас к Сейшину, и мы попробуем. Алая покачала головой, словно то, что она хотела предложить, было слишком безрассудно. Попробуем что? спросил Ноа. И он и Фэл умирали. Как Сейшин мог помочь им? Загрузить вас в полумглу! Но поставил себе таймер, в тот самый момент, когда он узнал, что его сердце остановится через три часа. Не было ничего веселого в том, чтобы наблюдать за тем, как с каждой секундой твоя жизнь становится короче. Однако Ларкет должен был знать, когда уйдет. Знать, чтобы сделать для Фелисити все, что он может сделать. Они летели над грозовыми облаками. Аллая пилотировала аэрокар. Тогда как Ноа с Фелисити сидели на заднем сиденье. Точнее, сидел только Ноа. Фэл лежала у него на коленях. Дрожа и периодически бормоча, нечто совершенно бессвязное. У Ноа оставался один час. Он уже ждет нас. Аллая попыталась успокоить Ноа, который выглядел совершенно убитым. Все получится, гончий. Кто-нибудь еще проделывал такое? Спросил Ноа. То, что предложила Алая, загрузить их сознание в метавселенную, было прыжком веры, чистой воды. Говорят, основатели сопротивления ушли в полумглу много лет назад. Алая смотрела на них в зеркальце дальнего вида, как когда-то он смотрел на Фелисити. Если этот прыжок веры удастся, Фел и Но станут обитателями цифровой вселенной. Вселенной, не обремененной предрассудками о классах. — А там что? — спросил Ноа, кивнув на пристегнутый ремнями холодильный контейнер. — Попробуем спасти еще одного. Алайя вывернула штурвал, обходя грузовое облако, дрейфующее посреди чистого неба точно айсберг. — Это... Тео? — несмотря на происходящее, Ноа был удивлен. — Самая важная его часть. — уклончиво ответила Алая. Понятно. Ноа вновь посмотрел на ящик. Размером он был со средних размеров мотоциклетный кофр. — Когда ты успела? — Я просто делал свое дело, пока кое-кто сидел расклеившись. Подмигнула она. — Ты не уходишь в полумглу, верно? — спросил Ноа. Он вдруг вспомнил все совместные вылазки с Алайей, начиная с его первого дня в сопротивлении и заканчивая тем, как он спас ее, вырвав из лап красных плащей. — Не сегодня. Она мотнула головой. — Кому-то надо восстанавливать то, что наворотил Хэггер. Станешь новой главой сопротивления? Но слабо улыбнулся. Почему-то он был уверен, что у Алаи все получится. — Кто знает. Она пожала плечами и по спирали начала уводить аэрокар вниз. — Почти на месте. Сейшин ждал их. Должно быть, Алая в красках обрисовала ему состояние Фелисити потому что на пороге подземного бункера их ждали носилки и кислородная маска. — Привет! — поздоровался Сейшин, устало потирая переносицу. Сегодня на нем были очки, вытянутая футболка и какие-то совсем детские шорты с персонажами комиксов. Ноа кивнул в ответ. Нет, он не был зол на Сейшина. Тот предупреждал его о последствиях. Скорее всего, этот Сейшин был славным малым, Жаль, что каждый раз они снова встречались при таких обстоятельствах. — Беритесь. Переложим ее сюда. — скомандовал Сейшен. Когда Фелисити оказалась на передвижных носилках с кислородной маской на лице, но почувствовал себя совершенно бесполезным. Больше не было повода цепляться за жизнь. Он все равно не мог бы помочь Фэл. Не могу поверить, что это конец. — Думал он, согнувшись пополам и тяжело дыша, тогда как сердце его готово было вот-вот выпрыгнуть из грудной клетки. Или остановиться. — Эй, Ноа! — Сейшин предложил ему кресло-каталку. — Тебе лучше присесть. В любой другой раз Ларкет отказался бы, однако сейчас, отпустив Фелисити, он почувствовал, как трудно было держаться на ногах. Не говоря ни слова, он опустился в кресло. Вдохнул такой желанный кислород через маску. На мгновение прикрыл глаза. — Я не хочу, чтобы все кончалось так. — Прости, Гончий. Но почувствовал, как Сейшин сжал его плечо. — Такова плата. — Я понимаю. Но опустил голову, чтобы ни Сейшин, ни Алайя, ни за что на свете не заметили непрошенные слезы. Если бы он не пошел на изменение внешности, они не увиделись бы с Фэлл. Однако, возможно, именно так и нужно было сделать? Никогда не встречаться больше? Смогло бы это обезопасить Стоун от слежки, которую установили за ней Хайгер и его люди? От неизбежности того, что сделало с ней бестия. Долежащие да, на носилках Фелисити были всего сантиметры. Протянув руку, Но коснулся ее руки и тут же вздрогнул от того, какой сухой и холодной она была. Он вспомнил их первое случайное прикосновение на террасе возле ее дома, когда он привез оставленные перчатки. Но до сих пор удивлялся тому, как доверчиво Фелисити пригласила его посмотреть ее кондиционер. Надо спешить. Алая вернулась. В коридоре они с сейшином вполголоса обсуждали дальнейший план. Нужно перевести ее в медбокс как можно скорее. У нее мало времени. Маска Фелисити слабо запотевала. Словно жизнь уходила из нее все быстрее с каждой секундой. — Я помогу тебе! Подоспевший Сейшин покатил кресло Ноа вслед за Алаей. Я бы мог и сам! — пробубнил Ноа, смутившись. — Да ладно, расслабься! Сейшин хлопнул его по плечу. — Держись крепче и получай удовольствие! Ноа в очередной раз захотелось спросить, сколько же ему лет? Особенно после того, как он на своей шкуре узнал, насколько обманчива бывает внешность. Миновав зал с мерцающими серверами, они оказались в медицинском блоке, оборудованном, тут но признаться, был поражен, как для сложнейших микрохирургических операций, так и для возвращения с того света. — И часто хирург-садист в тебе прорывается на свободу. но не смог удержаться от мрачной усмешки. Он не выносил кабинета врачей с того самого момента, когда в 16 лет ему в голову вживили чип второго класса. «Периодически», — уклончиво ответил Сейшин. И Ноа заметил, что он переоделся в рубашку и брюки. «Хм, слишком официально, словно на похороны». «Как все пройдет?» Несмотря на то, что Ноа предпринимал огромные усилия, чтобы не провалиться в обморок, Кабинет интенсивной терапии взволновал его и подарил слабую надежду. — Неужели у нас и вправду получится? — Мы подключим вас к полумгле. Создадим слепок ваших воспоминаний, выкачаем все до самых мельчайших подробностей. Ведь каждая из воспоминаний — это часть вашей личности, — объяснил Сейшин. — А затем мы умрем? — спросил Ноа. — Это будет быстро, ты ничего не почувствуешь. А она... Ларкет хотел бы снова держать Фелисити за руку, но ее носилки теперь стояли слишком далеко. Она уже ничего не чувствует. Пока Сейшен и Нова разговаривали, Алая подключила ФЛ к аппарату системы жизнеобеспечения. Вещество, которое она приняла, стремительно угнетает ее мотонейроны, включая дыхательный центр. Сейчас за нее дышат аппараты, Ноа в очередной раз укололо чувство вины если бы он только был сильнее, если бы уничтожил эту бестию. Ты знаешь, возможно, это даже лучший исход для всех вас, произнес Сейшин с надеждой в голосе, которое никак не соответствовало слову исход. Он только что разместил на висках Ноа и Фэл по маленькому датчику, напоминающие те, что они использовали в оперном театре со своей одаренностью она стала бы пешкой в руках протектория добавил он а ты даже не знаю остался бы в команде хайгера это вряд ли лицо но на мгновение исказило судорога он и сам думал об этом много раз даже в сопротивлении я был лишним я изгой не изгой Алая подошла ближе и взглянула в глаза Ноа своими странными фиолетовыми глазами. — А одиночка? Тогда как Хайгеру нужно стадо. — Во времена Ойтуша все было иначе, — произнес Сейшен. — Он умел подсвечивать сильные стороны каждого солдата. — Ойтуша? — почти одновременно спросили Алая и Ноа. — Это долгая история. Я думаю... «Вы встретитесь с ним на просторах метавселенной?» «Или нет?» На несколько минут в медотсеке повисло молчание. Хозяин бункера проверял облачное создание копий. А Лая колдовала над контейнером с мозгом Теодора. По правде говоря, но совершенно не хотелось вникать в то, что именно она делает. Достаточно было этих холодящих кровь влажных звуков. «Ваши личности полностью скачались и теперь загружаются в полумглу», — наконец сказал Сейшин. «Для того, чтобы активировать ваши цифровые копии, нужно лишь войти туда и умереть здесь», — спросил Ноа. «Да, это билет в один конец». Ноа кивнул. Он давно был готов. «Вы должны получить дозу одновременно», — Сейшин достал из кармана шприц и одну маленькую пилюлю цвета бутылочного стекла. Алая, быстро смахнув слезы, одаренная взяла шприц из рук Сейшина, ввела иглу в катетер, подключенный к локтевой вене Фелисити. Всего одно движение поршня и яд, а в шприце без сомнения был яд, остановит ее сердце. — А это для тебя, Ноа. Сейшин протянул Ларкету раскрытую ладонь с зеленой пилюлей. Красивой, аккуратной, смертоносной. Взяв ее, но какое-то время рассматривал ее структуру на свет. — Что, если это не сработает? — Спасибо за все. Ноа поднес пилюлю ко рту. — Вам обоим. Последнее, что он видел... Было то, как заплаканная Аллая взяла Сейшина за руку, запив таблетку полным до краев стаканом воды, но почувствовал, как глубокий сон обрушивается на него точно лавина с гор. Сопротивляться было невозможно. Да и незачем. Его сердце остановилось через 10 секунд.